Глава 11 Какое-то время полицаи с молчаливым, опасливым подозрением смотрели на Лысухина и связанного Старикова. Стариков изо всех сил делал вид, что ему худо, несколько раз он порывался упасть на землю, и если бы не поддержка Лысухина, то обязательно упал бы. «Ладно, комиссар, можешь сесть на землю, коль желаешь», — проворчал Лысухин, неприязненно косясь на Старикова. — Сдалась мне такая радость поддерживать тебя. Падай, сука, если желаешь. Лысухин отпустил Старикова, и Стариков тут же тяжело опустился на землю. — Что, и вправду комиссар? — спросил один из полицаев, по всей видимости, старший. — Нет, — нехотя ответил Лысухин, — это я так сказал для красивости слога, а так-то он специалист по другой части. — А ты-то сам кто такой? — недоверчиво спросил главный полицай. «Не твоего ума дело», — лениво ответил Лысухин. «Твое дело свести нас к немцам, вот выполняй». «А ты не командуй», — взъярился главный полицей. «Ишь, раскомандовался. Вот возьму и шлепну тебя, как опасного элемента». «Но шлепни», — равнодушно согласился Лысухин. «А примерно через полчаса шлепнут тебя самого. За твою бестолковость. Тебя устраивает такой расклад?» Главный полицай выругался, злобно взглянул на Лысухина и больше не сказал ничего. Он соображал, что ему делать и дальше. Похоже, было никогда раньше он с такими случаями и такими непонятными личностями, как эти трое, не сталкивался. «Нам нужно срочно видеть гауптмана Ауга», — вмешался в разговор воробей. «Вам мы ничего говорить не будем». «Знаешь такого?» — с прищуром взглянул на полицая Лысухин. «А коль знаешь, так и выполняй». «Отыщи его и доложи, причем срочно, прямо такие выпрыгивая из штанов. А то ведь этот аук сам тебя вытряхнет из штанов». «Смотрите за этими орлами», — приказал главный полицей своим подчиненным. «Еще неизвестно, кто они на самом деле, а я мигом». «Давно бы так», — проворчал Лысухин и опустился на землю рядом со Стариковым. «Что они думали, что чувствовали?» можно сказать, что почти ничего. Сейчас они были как путники, сделавшие первые шаги по опасной непредсказуемой дороге. Терзания и сомнения, идти по той дороге или не идти, когда сделать первый шаг, каким должен быть этот шаг, остались позади. Они ступили на эту дорогу, и теперь возврата не было. Все просто, нужно идти по той дороге и обязательно дойти до цели. Ждать пришлось недолго. Примерно через полчаса послышался звук мотора, и вскоре к полицаям подъехал крытый грузовик. Из кабины грузовика вышел офицер с погонами Гауптмана, и из кузова выскочил десяток вооруженных солдат, и с ними старший полицай. «Вот они, господин Гауптман», — указал полицай на старика Лысухина и Воробья. «Прибыли со стороны леса. Кто такие говорить не желают, требуют лично вас». Должно быть, Гауптман знал русский язык, потому что внимательно выслушал старшего полицая. Так слушают собеседника, когда понимают, о чем он говорит. Но при этом он смотрел не на него, а на сидевших на земле Лысухина, Старикова и Воробья. Воробей, увидев Гауптмана, подался ему навстречу, из чего Стариков с Лысухиным сделали однозначный вывод, что Гауптман и есть тот самый Аук. Офицер что-то приказал солдатам, они подошли к Старикову, Лысухину и Воробью и окружили их плотным кольцом. Гауптман усмехнулся и сделал знак рукой, чтобы они следовали за солдатами. Все трое поднялись. Тяжелее всех пришлось Старикову, так как руки у него по-прежнему были связаны. Когда они поднялись, их сразу же разделили. По всему было видно, что дальше их поведут или повезут порознь. Стариков и Лысухин предвидели это заранее, а потому настало время сыграть очередную сцену спектакля. На этот раз в присутствии зрителей, которым являлись Гауптман-Аук, немецкие солдаты и полицай. «Сволочь!» — произнес Стариков, неприязненно глядя на Лысухина. «Предатель! Думаешь, осыплют тебя немцы золотом за твое предательство? Сдохнешь, как собака!» И Стариков презрительно плюнул в сторону Лысухина. Капитан же ничего не сказал в ответ, лишь презрительно усмехнулся. Полицаи, немецкие солдаты и гауптман Аук внимательно наблюдали за Стариковым и Лысухиным. Наиболее внимательным зрителем был Аук. На это обстоятельства Лысухин и Стариков обратили особое внимание. Лысухину приказали лезть в кузов грузовика, Старикова повели пешим порядком, а Воробей остался на месте. Вместе с ним остался и Аук. Все, что успели Стариков и Лысухин, так это обменяться короткими прощальными взглядами. Эти взгляды не были частью спектакля, они были непроизвольными. Это был молчаливый разговор двух душ. Может быть, последний разговор, потому что как знать, что ожидала Лысухина и Старикова?